Глава 14. Мысленная фильтрация и игнорирование позитивного. После моего выступления на утреннем ток-шоу в Цинценате ведущий отвел меня в сторону и спросил, не смогу ли я помочь ему. Он объяснил, что после каждого шоу получает несколько сотен электронных писем от зрителей, по большей части хвалебных. Но иногда ему пишут критику. И вместо того, чтобы радоваться положительным отзывам, он часами переживает над одним негативным письмом и чувствует себя несчастным. Это пример классической мысленной фильтрации. Вы сосредоточиваетесь на негативе и игнорируете позитивное. У этого когнитивного искажения тоже есть позитивные и негативные формы. Позитивная мысленная фильтрация. Вы думаете только о позитивном и отфильтровываете или игнорируете негатив. Такой тип мысленной фильтрации обычно вызывает романтическую интоксикацию. Например, если вам понравился какой-то человек, вы можете думать только о его положительных качествах и в итоге начнете считать его исключительной личностью. Но узнав его поближе, вы начнете замечать недостатки и ужасаться. Негативная мысленная фильтрация. Вы думаете только о негативном и отфильтровываете или игнорируете позитив. Согласитесь, так бывает. Вы думаете о недостатках в своей внешности или характере, переживаете из-за выпадения волос или сильного потоотделения или, может быть, другого минуса, и делаете вывод, что вы ущербны или что другим вы совсем не нравитесь. Все это примеры негативной мысленной фильтрации. Негативная мысленная фильтрация обычно идет рука об руку с игнорированием позитивного, когда вы настаиваете на том, что ваши хорошие качества или плюсы не считаются. Вы когда-нибудь игнорируете комплименты? Например, если подруга говорит вам, что вы отлично выглядите, или что ей понравилось ваше выступление, вы говорите себе. Она так не думает, это просто из вежливости. Это классические примеры игнорирования позитивного. Противоположность этого искажения называется игнорированием негативного. Вы настаиваете на том, что ваши или чьи-то другие плохие качества не в счёт. Вы когда-нибудь спорили с тем, кто вас критикует, вместо того, чтобы попытаться увидеть в его словах правду? Может быть, вы срывались на кого-то в сложный момент, а потом говорили себе, что совсем не это хотели сказать, или что вы не такой человек? Это примеры игнорирования негативного. Вы отрицаете свои минусы, чтобы сохранить неизменно позитивное представление о себе. Позитивная ментальная фильтрация и игнорирование негативного ведут к вредным привычкам и зависимостям. Например, если вы хотите похудеть, то, возможно, говорите себе «Я съем маленький кусочек торта, маленький кусочек не навредит». Звучит чудесно, но сколько раз вы себе такое говорили? И сколько раз действительно останавливались на одном кусочке? Если игнорировать негативное, вы можете питаться одними тортами. Позитивные искажения несут удовлетворение, поэтому бороться с ними сложнее, ведь они заставляют нас чувствовать себя лучше. Негативный вариант этого искажения, напротив, приносит нам боль. В начале книги вы уже видели грустный пример боли, которую вызвала мысленная фильтрация и игнорирование позитивного. Помните Фрэнка, плотника, который говорил себе, что его жизнь ничего не значит, а его упорный многолетний труд не считается. Мысленная фильтрация и игнорирование позитивного могут вести к депрессии, которую нередко люди начинают испытывать с возрастом. Вы можете зацикливаться на том, что хотели сделать, но не сделали, на том, куда мечтали поехать, но так и не добрались, на прекрасном любящем партнёре, которого не встретили на значимые, несущие удовлетворения карьере, которую вы не построили, на целях, которые вы не выполнили, и на мечтах, которые не сбылись. Повторюсь, не старение заставляет вас грустить, а искажённые мысли. Чего бы вы ни добились, мысленная фильтрация и игнорирование позитивного могут расстроить вас в любом возрасте. Например, я читал легенду о древнем фараоне, который был богатейшим человеком в мире. После его смерти родственники и приближенные собрались, чтобы огласить завещание, желая узнать, какие богатства и земли унаследовали. Завещание было написано на свитке папируса невероятной толщины. Но когда его открыли, оказалось, что кроме первой строчки он совершенно пуст. В самом верху фараон написал одно предложение. «За всю жизнь я был счастлив лишь семь дней». Отмечайте позитивное. Как лучше всего побороть мысленную фильтрацию и игнорирование позитивного? Есть простое решение — начните отмечать позитивное. Например, вместо того, чтобы сосредоточиваться на том, чего вы не достигли и чем не насладились, подумайте о том, чему вам удалось порадоваться, о людях, которых вы любите, и о целях, которых вы достигли. Мы все были бы несчастны, если бы постоянно думали о том, чего не добились. Например, я слишком стар, чтобы полететь в космос, а еще меня не возьмут в баскетбольную лигу, потому что игрок из меня в лучшем случае посредственный. А еще я не могу полететь в Париж на частном самолете, чтобы поужинать в компании со звездами, потому что у меня нет самолета, да и звезд я не знаю. Список того, что недоступно мне или вам, бесконечен. И что? Подумайте о том, что вы можете делать, делаете или делали, и отдайте себе должное. Когда я думаю о том, что делаю, меня это радует. Например, сегодня я рано встал, сварил себе большую чашку кофе, покормив кошек, и начал редактировать одну из глав этой книги. Потом я записал подводку к воскресному подкасту и занялся разбором почты. Мне приходит множество писем, среди которых встречаются хорошие вопросы от вдумчивых поклонников. Я стараюсь отвечать как можно больше, хотя переписываться со всеми просто физически невозможно. Потом, несмотря на усталость, я пошел на пробежку. После этого я приготовил обед и посмотрел новости, которые меня немного напрягли, а теперь опять взялся за редактирование. А вечером я буду проводить тренинг по психотерапии. Моя дорогая коллега, доктор Джилл Левет будет работать вместе со мной. Я уверен, что это будет невероятно результативно. Я люблю преподавать в Стэнфорде, пусть это и не оплачивается. Настоящей платой я считаю радость, которую испытываю, занимаясь этим. Слушайте, а неплохо. Этот список меня порадовал. Отмечать позитивное — это простая техника, которая порой может послужить противоядием от мысленной фильтрации и игнорирования позитивного. Техника двойных стандартов. Какие еще техники можно взять на вооружение для борьбы с мысленной фильтрацией и игнорированием позитивного? Инструментов великое множество, но один из лучших — техника двойных стандартов. Научиться ей очень легко. Несколько лет назад коллега спросил меня, смогу ли я проконсультировать его близкую подругу, 45-летнюю Габриэлу, которая работала администратором в университете. Ее положили в больницу для уточнения диагнозов в связи с новообразованием в малом тазу, которая гинеколог обнаружил на плановом осмотре. К сожалению, биопсия показала рак яичников в запущенной форме. Лечения на тот момент не существовало. Габриэла узнала, что жить ей осталось около двух лет. Она почувствовала крайнюю подавленность, вину, растерянность и тревогу. Все это можно понять. Коллега сказал мне, что Габриэла всегда помогала другим людям, например, студентам с исследовательскими проектами и заявками на гранты. Она никогда не была замужем, но у нее было трое немощных близких. Они жили все вместе в большом доме в Радвуд-Сити, штат Калифорния. Вы, как и большинство людей, можете сказать, что тревогу и подавленность Габриэла ощутила из-за того, что у нее нашли рак. Однако одним из краеугольных камней когнитивной терапии является идея о том, что не сами жизненные события, а лишь наши мысли по их поводу ведут к депрессивным и тревожным переживаниям. Как же это возможно? Если вы узнали, что умрёте от рака, разве не само это событие заставляет вас так себя чувствовать? Разве печали и тревоги можно избежать? Конечно, вы подумали бы, что нельзя. Но давайте разберёмся. Мы познакомились с Габриэлой, когда я пришёл в её больничную палату. Она рассказала мне о трёх негативных мыслях, которые очень сильно влияли на её состояние в тот момент. Первое. Я подвожу родных. Второе. Они не выживут без меня. Третье. «Я сама виновата, что у меня рак». Она верила в эти мысли на 100%. Однако в них крылись искажения, обвинения себя, телепатия, предсказания будущего и эмоциональная рационализация, а также мысленная фильтрация и игнорирование позитивного. Потому что Габриэлла говорила себе, что подводит семью, а всё то, что она уже сделала для них, не считается или этого слишком мало. Вы видите, что искаженные мысли, а не рак, сам по себе привели ее в отчаяние. Рак никоим образом не мог заставить Габриэлу чувствовать себя виноватой или ничего не стоящей. Помните, негативные чувства всегда являются результатом негативных мыслей, а не реальных событий в жизни. Если вы переживаете тревогу или подавленность, ваши мысли практически всегда будут искаженными. Я не мог изменить жизненную ситуацию Габриэлы. Она действительно была больна раком, но я мог помочь ей изменить образ мыслей и чувств. Габриэлла казалась добрым человеком, я решил, что стоит начать с техники двойных стандартов. Возможно, вы помните, что эта техника основывается на идее о том, что большинство из нас придерживается двойных стандартов. Себя мы бессердечно отчитываем, но если бы похожие проблемы были у кого-то другого, мы, скорее всего, говорили бы с этим человеком в гораздо более сочувственной манере. Когда вы используете технику двойных стандартов, то разговариваете с самим собой так, как говорили бы с действительно близким человеком. Габриэла лежала в отдельной палате, но я предложил ей вообразить, что на соседней койке лежит другая женщина, которая очень похожа на нее. Ей тоже 45 лет, у неё тоже немощные родственники, которые живут вместе с ней, и ей тоже поставили диагноз «рак яичников». Я попросил её поговорить с этой женщиной вслух, точно так же, как она говорила с самой собой. Я сказал, скажите ей, что она подводит родных, что они не выживут после её смерти, и что она сама виновата в том, что больна раком. Повисла долгая тишина, Габриэла задумалась, а потом ответила Я ни за что не сказала бы такое другой женщине, доктор. Когда я спросил ее, почему, она ответила, «Потому что это неправда». Я ответил, «Разве? Ее семья чувствует, что она их подводит. Это факт». Габриэла сказала, «Нет, они так не чувствуют. Они любят ее и грустят из-за ее диагноза. Они благодарны ей за помощь все эти годы, и они точно не считают, что она их подводит. Нет». Тогда я спросил Габриэлу, почему она не скажет другой женщине, что ее родные без нее не выживут. Она ответила, потому что это тоже неправда. Она уже так помогла своим родным, что теперь они непременно справятся сами и смогут продолжать жить после ее смерти. Они будут по ней скучать, потому что очень любят, но у них все будет хорошо. Я поинтересовался, почему она не скажет другой женщине, что та сама виновата в своей болезни, и Габриэлла сказала. «Потому что это тоже чушь. Мы даже не знаем, в чём причина рак яичников. Даже если бы она захотела, она не смогла бы себя до него довести». Я уточнил у Габриэллы, насколько она верит в то, что только что сказала другой женщине, так похожее на неё, и та ответила, что на 100%. Тогда я спросил Габриэллу, правдивы ли эти утверждения для неё самой, и она предположила, что да. Как только Габриэла это осознала, ее мысли о болезни изменились следующим образом. Смотрите таблицу «Позитивный рефрейминг Габриэлы». В тот момент, когда она осознала, что ее мысли неправда, подавленность вдруг исчезла. Ей было грустно, но угнетенное состояние ушло, и это заняло всего 45 минут. Я больше не встречался с Габриэлой как врач, но наши пути неоднократно пересекались на протяжении следующих двух лет, я знаю, что депрессивное состояние не возвращалось. К сожалению, два года спустя рак, как по расписанию, дал метастазы, и женщина умерла. Это невероятно трагично, Но я был счастлив и гордился тем, что Габриэле не пришлось тратить два последних бесценных года жизни на уныние, тревогу, вину, ощущение своей бесполезности и одиночества. Вместо этого она ощущала любовь и вела полноценную жизнь. Теперь посмотрите на свой ежедневник настроения. Встречается ли в ваших негативных мыслях игнорирование позитивного и мысленная фильтрация? Если это так, запишите одну из этих мыслей. Теперь поясните, почему эта мысль — пример мысленной фильтрации или игнорирования позитивного, а также почему она, скорее всего, не соответствует реальности. Наконец подумайте, сможете ли вы сокрушить негативную мысль, отмечая позитивное или воспользовавшись техникой двойных стандартов. Помните, что позитивная мысль должна быть правдивой и способной значительно снизить вашу веру в негативную. Наверное, теперь вам интересно, что бы я делала с Габриэллой, если бы техника двойных стандартов не оказалась эффективной, и что делать вам, если эта техника не поможет расправиться с негативными мыслями. Помните, что разные люди реагируют на разные техники, поэтому я разработал столько методик для сокрушения негативных мыслей. Когда не работает один инструмент, я предлагаю перейти к следующему, пока не найдется подходящий. У вас будет возможность попробовать больше техник в следующих главах.